Он схватился за сердце, пяпись к окну и вдруг схватил большой цветок в горшке. Раскачал его, чтобы кинуть. Смотрю, прямо в голову мне метит. Я двумя прыжками к нему и бах палкой по руке, бах по другой. Он горшок выронил, сам упал на ковёр, дует на руки, видно сильно. Я его по пальцам хватил, говорит: "Пощади меня, Азаров, не убивай". Я тебе в любой момент оценку исправлю. Отлично тебе поставлю, только не трогай меня. Да плевать я хотел на вашу оценку, сказал я таким годливым мне показался он жалким, плюнуть в него захотелось. Тут уж я шляпу снял, шарф размотал, пальто расстегнул, где все-то Он говорит, морщась, но и заискивая. «Ваши еще не появлялись. Но если появятся, скажите им, что мы с вами уже разобрались, уладили, так сказать». «Эх, думаю, жаль, у меня с собой зачетки нет. Заставил бы его тут же Неот переправить, раз он такой трус оказался». «Где же все-таки именинница?» — спрашиваю его». Что вы имеете в виду? Подоба страстно откликается он, а сам уже потихоньку поднимается с пола. Тут я и называю ему мою подружку. Он уставился на меня, потом ударил себя по лбу, сел в кресло, развалился, даже виски из бара достал, налил, выпил и неторопливо так, совсем уже другим тоном говорит: Так она прямо подо мной живёт. Вы в квартире ошиблись, Азаров. Пойдёмте, я вас провожу. И вы провожу. И повёл тёмным своим коридором, только запорок меня выставил, да как даст мне заде чем-то тяжёлым по башке, да как заорёт: "Я тебя сгоною, сволочь! Ты завтра же у меня из института вылетишь!" И захлопнул дверь. И правда, чуть ли не на следующий день выгнали меня за хулиганство, неуспеваемость, моральное разложение, что-то такое. А меня весь этот вечер на дне рождения мутило. Голова окружилась, потом я шмякнулся в обморок. Вызвали скорую, отправили меня в больницу. Оказалось сотрясение мозга. Пролежал я целый месяц. Кровать в кровати со старым священником. И он меня просвещал. Что вы думаете, когда я вышел из больницы, то сразу и покрестился, по монастырям поехал, решил в семинарию поступать. Но меня из-за родителей не приняли. Не положено тогда было, чтобы дети дипломатов становились попами. А родители скандалили, пробовали меня восстановить в институте, разведали, что именно Коловратов меня травмировал. хотели заявление в милицию писать, судиться с ним. Но я сказал: "Я не в претензии к нему. Напротив, я очень даже ему благодарен. Не будь его, не сидел бы я сейчас в монастыре, друзья, а томился бы мелким чиновником где-нибудь в Зимбабве". Закончил свой рассказ и устин Так что вот вам иллюстрация того, как хозяин собирает, где не сеял. «Все может сделать орудием нашего спасения», — заключил он. «Ну, тогда и я расскажу про начальство», — начал отец Дионисий. Тяжко вздохнул и обвел нас томным жалобным взглядом. Жил-был некий конописец-монах. И был над ним некий владыка, скрывающий по своей великой скромности свою христианское милосердие так далеко или так глубоко, что бедному иконописцу всё никак не удавалось его обнаружить. Одно слово. Владыка бедного иконописца смирял. Пожертвует кто? Повторяю, бедному иконописцу деньги на покупку ли полудрагоценных камней? из которых труд краски на постройку ли новой более обширной мастерской владыка имя же весть судьбами то есть духом тут же об этом признает вызывает иконописца к себе и выпрашивает Правда ли чада что к тебе поступили немалые средства Правда владыка признают сомонах только не то что они немалые а при иконописных работах вполне даже могут быть обозначены как весьма умеренные и даже скудные. — Так что же ты? — восклицает владыка, — неси их сюда, разберемся. И что же? Бедный иконописец, стяная и рыдая, дрожащими руками, выкладывает перед владыкой приношение. Как он не пытался его задобрить и насытить, ничто не помогало. Напишет он новую икону, а владыка нагрянет и похвалит «хорошая икона», да и заберет себе. А иконописцу с ювелиром надо расплачиваться, долги у него. Ювелир ему уже и отказывает ковчежец сделать в иконе для мощей, камушков не дает, совсем плохо. Кисти ветхие, повылесшие, иконы золотить нечем». Стал он даже порой отвечать своему владыке не без дерзости, например, тот спрашивает: "А почему тебе, чада, светители совсем на себя не похожи?" А иконописец ему отвечает: "Так вы мне так платите, владыка, что на них и лица нет. Будете побольше платить, сразу сделаются похожими". Но на владыку ничего не действовало. Налетал он на иконописца, яко коршун на гнездо горлинки, и всех детёнышей уносил в горе хищным клюве. А был у иконописца в мастерской волнистый попугайчик в клетке. И вот уедет владыка, а иконописец сядет перед попугайчиком, посмотрит на него и пожалуется. Владыка, как приедет, так ограбит. Берегись, попка владыку. Были у всего владыки по всей епархии своей резиденции. в городе, в живописном лесочке, на берегу озера, на излучине реки, чтобы он мог в любое время поменять обстановку и скрыться в молитвенной тишине от назойливого мирского шума, отравляющего епископскую жизнь. И владыка украшал сей резиденцией иконами сего иконописца, так что даже один раз повез его в новый дом и попросил просчитать размер икон для будущего красного угла. иконописец всё там ему сделал, как подобает. Иконы написал, постарался, чтобы они были выдержаны в едином стиле, разметил, заказал ещё и плотнику своему деревянный резной аналой, да ещё и пожертвовал на него старинную псалтирь. Ну всё, подумал. Теперь уложил я владыку, он и оставит меня на какое-то время в покое. Но чётный оказался его надежды. Через какую-то там неделю появляется владыка у иконописца и заказывает ему целый иконостас для своего подворья. А заодно и падает взором на маленькую изящную икону, которую иконописец предназначал своей матери ко дню ангела. Хорошая икона, похвалил владыка. Но тут иконописец упёрся. Это родительнице моей, «Маменьки несравненной, к именинам», — скромно произнес он. Но владыка повторил свое, «давай сюда, как-нибудь разберемся». И иконочку ту чудную забрал. Иконописец впал в вящее искушение, и, как про него стали сказывать в монастыре, на стену полез, то есть забросил иконы, а принялся осваивать фреску. Фреску уже только со стены вместе утащишь, так что никакого с неё прибытка для стороннего человека. И так лазал и канапец на стену, и фреску уже вполне усвоил и полюбил, и на владыку перестал раптать. А тут у владыки беда. На Рождество приехали на хутор, близ которого была любимейшая владыкина резиденция, городский Стали в честь городского праздника петарды взрывать, устраивать фейерверки и подожгли владычный дом. Пожарные далеко, Бог высоко, сгорел дом дотла. Ведь до самого основания, как спичка вспыхнул да и пал на землю развиваемым по ветру пеплом. Но вот чудо-то! Красный угол с иконами, да аналой с древней псалтирью стоят себе, как ни в чём не бывало, целёхоньки. Лёгкие снежочек кропит, звезда на них льёт голубоватый свет, и во всей красе являет их миру. Тут владыку суеверие пробрало. Кто-то ему сказал: "Может из лести". Видно, святой человек всё это устроил владыка, полагая видно, что это он сам себе всё тут прилаживал и надеясь этим ему угодить. А это иконописцев их рук дело. Ну, владыка по всей видимости и решил, что неплохо бы ему обезопаситься капитально, то есть во всех своих резиденциях установить такие красные углы и укрепить стены фресками этого иконописца. Приехал к иконописцу, говорит: "Хорошие у тебя иконы, молитвенные, и огонь их не берёт, и вода не мочит". Иконописец прослезился, подумал, что владыка может умягчился, просветился, дух кротости тронул сердце его, милосердие в нём приоткрыл. Умельённый такой пресветлый, может, врузился он, увидел тщетность своих былых попечений, вон оно и имущество-то. Как ветер сгорает в одночасье, а Бог вечен. Может, думал ко особой духовности он повернулся. постояли не так, друг против друга, как брат с братом. Оба ведь, монахи и ныки, жители и нового мира, посмотрели друг другу в глаза. Минута такая трогательная, торжественная. А тут попугай этот из клетки: "Берегись, попка владыку грабёшь, грабёшь!" Владыка услышал, побелел, позеленел, Благость, с него сразу вся спала. Напрягся он, спрашивает: "Что это у тебя за супостат такой? Кто его научил таким мерзостям?" А попугай в ответ: "Грабёж, грабёж, владыка, берегись!" Ну, владыка откашлялся, огляделся, увидел, что не солидно ему откликаться на злобствования неразумной твари, которая по грехам человеческим в суе метётся, и суха так говорит и канопису. Хотел я тебе почётное задание дать в главной епархиальной резиденции, но вижу, ты пока недостоин. Тварь безсловесную ругаться научил, без сословить Вот покаяйся, помолись и исправся. Тогда, может, и сподобишься получить от меня приглашение, а пока и не проси, и не рассчитывай ни на что. С тем и укотил величавый. А иконописец возблагодарил Господа и восел с христолюбивыми друзьями славить Господа и пить вино, потому что оно веселит сердце человека. На такой торжественной ноте закончил свой рассказ Дионисий. Так что, может, Господь и через неразумную тварь ученит своё святое заступничество, вывел он. Все воззрелись теперь на Клима Никифоровича. Как я должен поведать, испугался он. Давай, Никифорович, повелительно кивнул Юстин. Никифорович задумался, возведя очи гор. "Вам какую?" наконец спросил он мистическую или игровую. "Конечно, мистическую", откликнулся Егумен Юстин. "Какие уж тут игры?" "Ну, значит так", начал Никифорович. "Мистическая про чёрного кота. Был у меня чёрный кот. Звали его как фараона египетского Рамзес. Жена души в нём не чаяла, умный был, рассудительный и какой-то амистический". «Смотрит так, словно все про нас женой знает. Мудрость какая-то египетская в глазах. Из дома никуда не отлучался. Солидный, степенный. Сам ласкаться никогда не придет, выжидает, когда ты его позовешь. Вкушает пищу с достоинством, не торопясь, не чавкая. Вот таким макаром, Господи, Боже мой!» Уехали мы с женой как-то в санаторий, а соседу дали ключ, чтобы приходил кота покормить. Живём в санатории, день живём, два живём, три, а жене не спокойно, маяится она, как там кот. Наконец приснился он ей, она говорит: "Ой, не могу. Надо домой ехать, что-то неладное там с Рамзесом". Я говорю: "Что ж неладное? Сосед его там кормит самым лучшим. Покой у него дому и приволье. Пусть от нас отдохнёт. А она. Нет, надо никифорович ехать. В общем, выпроводила она меня. Съезди, говорит, на денёк проведай кота и опять ко мне. Поехал, вхожу. В доме порядок, всё на своих местах, а кота нет. Стал я его кликать, искать, шкафы открывать нет как нет. Отчаился, чуяло женское сердце беду. Сел на кухне на табурете расстроенный. Вот таким макаром, господи божий мой, отчаиваюсь. И вдруг вижу: из-под кухонного шкафчика кусочек чёрного хвоста выглядывает, самый кончик. Полез я с радостью под шкаф. Точно, там чёрный кот забился, лежит, глаза в темноте горят. Я его кое-как достал, на руки взял. Только глажу, Чёрный кот, да не тот. Не тот и всё. И тоже чёрный. Наш был выхоленный, аккуратненький. А этот хоть и в два раза больше, огромный такой, но весь облезлый, тощий, зубы страшнейшие, клыки жёлтые, перха какая-то с него сыпется и мокнет по всей спине, вроде порши. Смотрит на меня этот кот оборотень. и страшным хриплым голосом пробует мяукать. Вот таким макаром, господи боже мой, жуть меня охватила. Как так? Оставляли мы одного кота, а тут другой. Побежал я к соседу вопрошать, а сосед отнекивается. «Нет, — говорит, — это самый ваш кот и есть. И не с места. Как так?» Вернулся я домой. стал снова кота рассматривать с разных сторон и явственно увидел, что это совсем даже другой, абсолютно не человеческий кот, может быть даже хищный, потому как огромный, облезлый и с клыками. Вынес я его на улицу, по всем подъездам поразвесил объявления. Пропал прекрасного вида домашний чёрный кот РМЗ. Кто найдёт и вернёт хозяевам, получит большое вознаграждение. Через полчаса мне звонок. Поздравляем, ваш котик нашёлся, он в подвале. Когда можно зайти за вознаграждением? Зашли. Я вознаградил. Показали мне подвал, полез я в него. В темноте глаза горят, мяуканье слышится, хриплый голос. Поймал я кота, вынес его на свет. Тьфу, а это тот опять, тот перхатый. Выпустил я его обратно в подвал, где он, видно, подыхать задумал, и пошёл домой. Тут опять звонок. Вы котика искали? Мы нашли. А какое вознаграждение? Я отдал вознаграждение, меня повели в подвал, оттуда вновь выглянули безумные, уже бесцветные глаза. Что вы меня беспокоите? Что вам от меня надо? Я вернулся домой, опять звонок. Ваш чёрный котик. Я спросил, где в подвале? Бросил трубку. Наконец около полуночи позвонили, сказали: "Нет, не в подвале. Он тут. Мы держим его на руках, пушистый". Не веря уже в удачу, я выбежал на улицу. Женщина держала в руках нечто завёрнутое в тряпку. Я вознаградил, развернул, Там была маленькая чёрная кошечка с белой грудкой. Я подумал, даже не взять ли её вместо Рэмзеса, но всё-таки выпустил её в снег. Отчаявшись, обошёл вокруг дома, всё звал: "Рэмзес, Рэмзес". Зашёл в соседний двор, перешёл через улицу к полисаднику, покричал: "Никого". Вот таким макаром, господи божий мой, решил возвращаться домой. И вот тут, наконец, На перекрестке четырех дорог ко мне подошел странный заросший щетиной человек. Бродяга, должно быть. Такой оборванный у него вид, такие затравленные бегающие глаза. Он подошел и спросил, «Не хотите ли купить у меня кота?» Я даже испугался. Такой безумный был весь его облик. Так зловеще звучал вопрос. И тут он вынул из-за пазухи моего кота, Сомнений быть не могло, это он, Рамзес. Сколько? Старайся особенно не вывед свои радости, спросил я. Рубль, ответил он. Всего рубль. Возьмите, вот у меня трёшка, протянул я. Нет, ответил он, мне нужен рубль, ничего больше. Но у меня нет, возьмите три. Нет, или рубль, или ничего. Я полез в карман. Там было много мелочи. Я стал собирать серебро. Нет, прервал он меня. Рубль целиком или ничего. И отвернулся, чтобы уйти, унося моего кота. Наконец я добрался до кармана брюк и там нащупал крупную серебряную монету рубль. Гражданин, нагнал я его, вот, берите. Давайте сюда кота. Он взял деньги, хмыкнул, положил их в карман и быстро удалился. А я принёс кота домой и дал телеграмму жене, что кот жив и здоров. Вот таким макаром, господи божий мой. Вот и всё. Как всё? Обиделся иустин наместник. А где же мистика? Вы не поняли? Удивился Никифорович. Нет, вздохнул отец Дионисий. Кот пропал и нашёлся, сплошной реализм. Так это же лукавый его мне продал. Такое поверье: надо найти чёрного кота и продать его в полночь на святки на перекрёстке четырёх дорог за рубль. И этот рубль будет неразменным. То есть ты его тратишь, а он прибывает. Вот таким макаром, господи боже мой. Что не знали? Ты всё перепутал, Никифорович, диманолог, засмеялся лазарь. Не лукавый продаёт кота, а он его покупает. Поэтому-то и рубль его неразменный. Иначе зачем простому смертному отдавать лукавому свой неразменный рубль ночью на перекрёстке за своего кота? Действительно, зачем? удивился Никифорович. Так это он что ли принял меня за чёрта? Выходит он, ещё и ругал тебя, должно быть, когда потратил твою монету, а она не возобновилась, вздохнул отец Юстин. Но в чём же поучение? Поучение? Никифорович захлопал глазами. Не знаю, вам видней, вы наместник. И Устин пожал плечами. Лазарь, может, ты растолкуешь? Изволь, ральв в том, что если не вступать в контакт с нечистой силой, а заниматься своим делом, то она тебе и не повредит. Вон, Никифорович, добыл для жены любимого кота и утёр её слёзы. А если бы он вовремя разгадал эту чертовщину с перекрёстком четырёх дорог и с неразменным рублём, то, может, кот представился бы ему каким-нибудь оборотнем и причинил ему много бед. Он и так причинил, грустно вздохнул Никифорович, потому что оказалось, пока я за этим котом ездил, жена в санатории завела себе друга, а у него на шерсть аллергия, и кот ей не понадобился. Квартиру себе отсудила вот таким макаром. Так всё же хорошо, вы же теперь в монастыре. Лазарь попытался было эту историю тут же и перетолковать на другой лад, но час был уже поздний, и поэтому все махнули на его новую экзегезу рукой, согласившись, что и прежняя была вполне хороша. Делай то, что возложено на тебя Богом, и в диалог со злом не вступай.